Глава двадцатая. Алисса. Алисса просыпается первой. Аминат и ее подруга, как там ее звали, Эфи? Они упомянули ее имя лишь однажды, проговорили большую часть ночи. Ничего серьезного, простая фатическая болтовня двух подружек. Потом они утихли, точнее нет, они перестали разговаривать. Однако Аминат громко храпела. Алиса бродит по дому. Гостиная увешена фотографиями в рамках, и Аминат на них встречается часто. На паре снимков обе подруги запечатлены с партнерами-мужчинами. Спутник Аминат немного старше ее, но они, похоже, любят друг друга. Алиса вспоминает о Сатклифах, муже и дочери, Марке и Пэт. Ее не мучает ощущение утраты не терзает чувство любви или вины из-за того, что она не связалась с ними. Она подходит к окну и глядит на предрассветное небо. Алиса знает, что она не человек. Это единственное объяснение. Она не человек и не больна, не чувствует себя сумасшедшей, хотя разве она чувствовала бы себя сумасшедшей, если бы и вправду сошла с ума? А вот следующий вопрос оказывается сложнее. Кто она? если не человек. Инопланетяне существуют, и жители Роуз-Уотера знают это лучше, чем кто-либо на свете. Но есть ли среди них гуманоиды, такие, которые могут выглядеть как Алиса? Нет, это неверный ход мысли. Пришельцу нужно всего лишь обладать совместимым разумом. Этот разум будет перемещен в тело Алисы. Тело у нее человеческое, порезы и кровь это подтверждают. Но как ее переместили? Откуда? И зачем? Как она должна относиться к людям? Время от времени к ней до сих пор возвращаются воспоминания. Планета, лишенная растительности, густой, как суп, воздух, углерод сожжен, продукты сгорания выброшены в атмосферу. Небо замусорено тем, что осталось от сверхуспешной космической программы. Повсюду развалены и следы истощенной, Загнаны промышленности. Заводы, которые ничего не производят, дороги без машин, дома без жильцов, ветры, беспрепятственно проносящиеся по планете. Задача Алисы — снимать показания приборов. К этому времени все население планеты, те, кто выжил, обитает в космосе. Имени своего она пока не помнит, но воспоминания продолжают пребывать. Алиса не столько испугана, чтобы не суметь самой о себе позаботиться. К середине утра дом оживает, и до нее доносятся шум кухонной возни и запахи завтрака. Аминат и Эфи смеются. По улице проезжает грузовик. Алиса слышит его прежде, чем видит. Малогабаритный, болотного цвета транспорт, в кузове которого сидят шестеро бойцов с оружием. Стволы смотрят в небо. Сопровождение для Аминат. Грузовик останавливается перед домом, двое солдат спрыгивают с него, и он продолжает движение. Хм, ей нужно будет держать остальных в голове. Аминат, они здесь. Она видит, как солдаты берут оружие на изготовку. Возможно, это нормально, но Алиса настораживается. Звенит звонок, и она надевает обувь. Из кухни плавно, точно ангел выплывает басая Эфе похожая на танцовщицу, и невинно улыбается Алисе, прежде чем сосредоточиться на пульте охранной системы. Солдаты, похоже, готовятся. «Эфе, отойди от двери!» Алиса видит, как один из солдат вскидывает свой пистолет-пулемет и стреляет очередью в дверь. Словно в замедленной съемке второй солдат замечает ее и наводит на нее оружие. Прежде чем пули разбивают окно, Кто-то роняет Алиссу на пол. Аминат обхватила ее ноги руками. «Держись подальше от ебаного окна!» Она сделалась жесткой, ее лицо точно маска. «Я думала, это наше сопровождение», — говорит Алиса. «Я тоже! Очевидно, что-то изменилось!» Аминат по крабье приседает, сжимая в руках пистолет. Бросает взгляд на окно, утратившее прозрачность из-за паутины трещин. Эфи Все еще стоит у двери. «Еще двое сзади», — сообщает она. «О, что такое?» — спрашивает Аминат. «Они заряд устанавливают. Черт, мы за эту дверь целое состояние отдали». Афор расстроится. «Она выдержит?» Охранная система рассчитана на обычных взломщиков и сталкеров, а не на спецназ. Они войдут в дом. Сигнал тревоги ушел в полицию, но уверенной эфе не выглядит пушки в доме есть нет есть несколько они вздрагивают от громкого хлопка и пригнувшись бегут следом за эфе в маленькую похожую на бельевой шкаф комнатку с одним входом и одним выходом алиса выше всего этого страха нет ни ее тело ни ее заботы она зритель аминат сооружает из шкафчиков укрытия и ждет держа пистолет наготове Они наблюдают за вторгшимися с заднего хода солдатами через экранчик на охранном пульте Эфи. Солдаты проверяют каждую комнату, и когда они оказываются посередине коридора, Эфи нажимает на кнопку. «Проваливайте из моего дома, уебки!» Куски штукатурки отделяются от стены и летят в солдат. Сотни одинаковых полосок облепляют их, а потом сокращаются, будто мышцы. Солдаты конвульсивно дергаются и корчатся. Каждые несколько секунд отделяется новая полоска, и в конце концов головы и торсы солдат скрываются под их неразрывным слоем. Они перестают двигаться. «Они умрут?» — спрашивает Алиса. «Не знаю. Систему не я устанавливала», — отвечает Эфе. Экранчик переключается на другие камеры. «Оставайтесь здесь и отключите эту штуковину. Я не хочу кончить, как они», — говорит Аминат. Она неслышно выходит. На экране видно, как она идет по коридору. Аминат поднимает винтовку одного из солдат и что-то еще. Алиса думает, что это запасные магазины. Достает нож и втыкает его в шею солдата. Алиса не знает зачем, но иступление в этом не чувствуется. А значит, дело не в злости. Это часть плана. Аминат пролезает в дыру в задней стене дома. Экран переключается на другую камеру. Солдаты уже открыли переднюю дверь. Переключается снова. Аминат преодолевает полосу препятствий, перепрыгивая мебель или пролезая под ней. Только что проверявшие углы и тыкавшие во все стволами солдаты валятся под огнем. Аминат встает над ними и проверяет каждого, для верности пиная их ногой. Потом поднимает руку с оттопыренным большим пальцем. Эфи встает и с улыбкой поворачивается к Алисе. Ух ты! Это оказалось проще, чем я думала. Дорого, но просто. Они присоединяются к Аминат, которая смотрит в стену, пытаясь связаться с кем-то по телефону. Алиса говорит: Солдат было шестеро, плюс водитель. Эфи кивает и поднимает винтовку. Где чертовы полицейские? Она подходит к распахнутой двери, чтобы выглянуть на улицу. Аминат поворачивается и замечает это. Нет! Винтовка издает приглушенный хлопок и разрывает эфи надвое. На ее лице застывает изумленное выражение, а Аминат кричит от горя и ярости. Алиса не понимает, что случилось с винтовкой, но наблюдает за этим без эмоций. Аминат приходит в себя, бережно собирает тело подруги воедино, накрывает его, торопливо отряхивается, встает, оглядывает кровавый бардак и качает головой. «Возьми бронежилет», — говорит она наконец. Убийство солдат, похоже, беспокоит Аминат меньше, чем смерть человека, убитого ею накануне. Алиса думает о своей работе на доме. Единственное, что она помнит, — это сбор и изучение информации. В этот режим она и переключается. «Мне жаль твою подругу», — говорит Алиса. Аминат благодарно кивает. «Можно я задам тебе вопрос?» «Ты забрала одну из винтовок. Она до сих пор висит у тебя на плече. И все еще не взорвалась». Аминат запускает руку в карман и показывает ей что-то крошечное и плоское, похожее на деталь от компьютера. Идентификационный чип. Винтовка с ним синхронизирована. Оказавшись от него на определенном расстоянии, она взрывается. Эфи этого не знала. «Я должна была ей сказать». Алиса выжидает минуту а потом говорит, «Твои товарищи только что пытались тебя убить». «Я знаю». «Разве это тебя не беспокоит?» «Беспокоит». «Ты знаешь, почему они обернулись против тебя?» «О да, я знаю». «Наш тупоголовый мэр, Джек Жак, с утра пораньше объявил Роуз Уотер независимым. Это были солдаты, не агенты. Их отправили к нам до его выступления». Но по ходу дела их приказ изменился. Нас чуть не убили из-за Жака. И что это означает для нас? Для меня? Аминат замирает. Они стоят на обочине дороги и слышат шум армейского грузовика. Я думала украсть у них грузовик, но личность армейских водителей проверяет центральная система, так что вырезанный чип тут не поможет. Придется идти пешком. По крайней мере, до тех пор, пока я не смогу связаться со своими коллегами. Своими настоящими коллегами. А на какой стороне будут твои настоящие коллеги? Не знаю. Мы агентство. Мы работаем на федеральное правительство. Это делает наше положение неустойчивым. Впрочем, твоя ситуация от этого не меняется. Умные люди хотят тебя изучить, вне зависимости от того, кто ими правит. Они прячутся за живой изгородью, пока грузовик не проезжает мимо. Я хочу вернуться в лабораторию. Там мы сможем составить план. Я продолжу вызывать начальницу. Плечи Аминат на секунду обмекают. Мне так хочется позвонить своему парню. Для него все это должно быть нелегко. Он так пугается. Чего? Всего. Боюсь, что Каро не храбрец. Лицо Аминат смягчается, и Алиса ловит себя на том, что гадает, был ли человек, стоявший рядом с ней на фотографиях, тем самым Кааро. «Ты любишь его?» «Да». «Какой он?» «Я...» «Мне не позволено обсуждать с тобой свою личную жизнь», — Аминат извлекает из волос воображаемую соринку. «Но он замечательный». Алиса понимает, что должна заговорщически улыбнуться в ответ, «И делает это. Мне придется избавиться от винтовки, иначе нас заметят или арестуют. Военные скоро догадаются аннулировать охранный сертификат и взорвать все удаленно. Аминат извлекает из винтовки магазин и разбирает ее, а затем выбрасывает детали и чип мертвого солдата в разные канализационные решетки и только лазерный прицел прячет в карман». Пройдя по улице, они обнаруживают, что автомобильное течение на дорогах возобновилось. Машину Аминат вместе с остальными оттащили к обочине. Шины у нее сдуты, все окна разбиты. Значит, она не самоуничтожилась. На перекрестке стоит реанимат, неподвижный, в залитой кровью в форме регулировщика, ничего не ждущий. Алиса думает, что было бы лучше, если бы ее переселили в одного из этих бездумных плотских призраков. Движение кажется медленным, словно никому не хочется достигнуть места назначения. Война неизбежна. Нигерия не отпустит свой самый развитый город.